83. Перемудрив, попадешься в ловушку. Часть первая. У Минчжу потратил драгоценное время на разведку, потому вернулся домой. Если бы его хватились раньше времени, всю гору подняли бы на крыло. «Завтра встану засветло», — решил он. Но чтобы не проспать благоприятный час пробуждения, нужно было лечь спать пораньше. А спать ему не хотелось из-за кошмаров. Неизвестно, жалилась ли над ним тень дзень у но в эту ночь острые птичьи когти не терзали плечо у Минчжу. Тень лишь стояла подле него и покачивала головой, то ли неодобрительно, то ли сочувственно. У Минчжу даже во сне подумал, что тени — известны его завтрашние замыслы. — А что такого? — сказал он. — Если украсть у вора, воровством это считаться не может. Я всего лишь верну украденное, если оно только существует. — Существует, — отозвалась Тень Цзинь У. — Но тебе его не украсть. Это у тебя украдут. У Минчжуу вытаращил глаза. Тень впервые вступила с ним в диалог. Да и он прежде никогда не обращался к ней, не считая криков паники или боли, рвущихся из горла, когда когтистая лапа ложилась на плечо. — Что это у меня украдут? — осторожно спросил он. Тень Дзень-У каркнула, будто засмеялась и уточнила. А если и не украдут, сам отдашь. Отдашь и не заметишь. Что отдам? С нарастающим беспокойством спросил У-Минчужу. Это как посмотреть? Еще непонятнее отозвалась Тень Дзень-У. У-Минчужу проснулся с часто бьющимся сердцем, приложил ладонь к груди и выдохнул. Кошмарным этот сон не был, но он от чего-то все равно разволновался, прокручивая в голове сказанное тенью. «Значит, не буду ничего с собой брать, чтобы меня не обокрали», — пробормотал он. «Да кто вообще осмелится обокрасть этого молодого ворона?» Он неодобрительно покачал головой, бросил взгляд в полуоткрытое окно. Проснулся он вовремя, как раз успеет умыться и ускользнуть, прежде чем сестрицы-сороки совершат набег на его спальню с обычными глупостями. Но кто же знал, что именно сегодня сёстры-сороки решат встать пораньше? Мысль была здравая. Чем раньше он встанет, тем больше шансов, что любовный интерес проспит подольше. Они не знали, что он чувствует их приближение и просыпается еще до того, как их туфельки переступают порог. Кто бы мог застать врасплох чуткого ворона? Ха! Сёстры-сороки, шушукаясь, прокрались в спальню у Минчужу и застыли с удивленными и одновременно разочарованными лицами. Постель брата была пуста. Гг уже ушел, накуксилась Си-гунян. «Нужно было встать ни свет, ни заря», упрекнула сестру Цуя-гунян. «Кто просил тебя мешкать? Должна же я была на белице и на румянице», попыталась оправдаться та. «Ты уж определись, румяной тебе быть или белолицей. Только зря столько краски на себя изводишь». «Ой, да кто бы говорил!» «Мне осталось в долгу, Си-гунян». У Уменьчжу, который стоял в тени у двери, не удержался от смешка. Что за глупые сороки? Сёстры вздрогнули и замерли, не решаясь обернуться. — Он ведь не стоит позади нас, — пробормотала цуя Гунян с застывшей улыбкой. — Бу! — сказал у Уменьчжу. Сестрицы-сороки всплеснули рукавами и с визгом опрометью бросились из спальни. У Уменьчжу довольно ухмыльнулся. Хоть раз последнее слово осталось за ним. Умень чужу переоделся, проверил, не завалялось ли в рукавах что-нибудь ценное, подкинул на руке Цянькунь, кунь, раздумывая, не оставить ли его дома. Но кто сможет выкрасть цянькунь, кунь, когда он всегда носит его за пазухой? Каким ловким должен быть вор, чтобы просунуть руку ему под одежду? Да так, чтобы он ничего не заметил. Не родился еще такой вор, чтобы облапошить этого молодого ворона. С этими мыслями у Минчжуй засунул Цянь-кунь обратно и для надежности похлопал по груди ладонью. А больше ничего ценного при нем не было. Он даже волосы ни шпилькой закалывал, а лентой связывал. "Нечего воровать", довольно резюмировал у Минчжу. Удивив отца и мачуху той небрежностью и скоростью, с которой расправлялся завтраком, он поспешил уйти, сославшись на неотложные дела. Родители переглянулись и негласно решили, что неотложные дела это опять какие-то проделки птичьей банды. Кто-то опять придет жаловаться. Обречённо вздохнул У Дунань, а У Сицуэ приготовилась отпирать сундуки, чтобы выплатить пострадавшей стороне компенсацию. Обычный день на горе хищных птиц. Что уж там. У Минчжу, однако, не собирался бездельничать с кузенами. Он отделался от них, сказав, что хочет самостоятельно исследовать противоположный склон горы. «Да, да там же ничего интересного нет», — разом поскучняли кузены. Никакого желания сопровождать его они не изъявили, а ему только того и надо было. «Бывают дни, — важно сказал он, — когда мужчине хочется побыть одному, и чтобы его никто не тревожил». Умень чужого подразумевал созерцательную прогулку в одиночестве или даже медитацию — Но кузены поняли по-своему и захихикали, переглядываясь. Платков, захвати побольше», — посоветовал второй кузен. «Свидание, та ещё почкотня». «Какое ещё свидание?» — опешил Уминь-Джу. «Что еще они выдумали?» «С левой рукой», — не моргнув глазом, ответил второй кузен. «А иначе для чего еще захочется побыть одному и чтобы его никто не тревожил? Могу поделиться сборником весенних картин, очень вдохновляющие». У Минчужу некоторое время тупо смотрел на него, потом во взгляде его промелькнуло понимание, и он жутко покраснел, даже на шее появились красные пятна. Кузены расхохотались. «Идиоты!» — рявкнул он на них. «Да кому? Да как вы?» «А чего тут стесняться?» — неудоумевал второй кузен. «А если тебе нужен сборник южных картин, у меня и такое есть». «Не нужен мне никакой сборник!» пролаял буквально у Минчужу в ответ. Но чем больше он на них сердился, тем громче кузены хохотали. Он с досадой махнул рукой и пошел прочь. Как же легко было смутить этого молодого ворона.